Несмотря на сильный огонь испанской крепости Пенон, расположенной на острове неподалеку от Алжира, Хайрадин на своих маневренных судах сумел захватить испанские корабли на трудном в навигационном отношении рейде с многочисленными песчаными отмелями. Исход битвы был решен захватом испанского флагманского корабля и пленением командующего флотом. Однако после победы Хайр аддин направился не в Алжир, а в Тунис, так как алжирский бай был сговорись с испанцами. В течение приблизительно 3 лет Барбаросса совершал свои пиратские операции, действуя из Туниса. Затем в 1529 году он с сильным войском появился у Алжира и наконец смог закрепиться в городе. Так как Хайр аддин на собственном опыте познал значение крепости Пенон, Он спустя короткое время атаковал крепость и вынудил к капитуляции её гарнизон в составе 500 человек. Он приказал разобрать укрепления и силами рабов-христианцев уrootDirить камней мол, который соединил остров с материком. Теперь Хайрудин находился на вершине власти. Его слава была так велика, что каждый рейс, капитан с североафриканского побережья считал своим долгом соединиться с тогданосным пиратским адмиралом. Эти рейсы забрали особую компанию, которая обладала огромными средствами и большим влиянием. Команды их кораблей большей части состояли из европейских моряков, которые попали в плен или покинули родину и приняли ислам. В течение 17 лет Хайреддин Барбаросса утверждал организованное в государственном масштабе пиратское господство в западной части Средиземного моря, не встречая при этом серьёзного сопротивления. Когда турки начали поход на Вену, император Карл V назначил Генуэзца Андреа Дриа адмиралом императорского флота в Средиземном море. Султан вызвал Хайродина в Константинополь и назначил адмиралом османского флота, заявив при этом: "Отдаю под твоё командование все свои корабли, и доверяю тебе в берега своей империи. Хотя турецкий султан, бывший в то время самым могущественным правителем на земле, официально назначил Хайрадина адмиралом Османского флота, традиционная историография характеризует его и в дальнейшем как авантюриста и предводителя пиратских банд. Противника его, Андреа Дориа, историки представляют как одного из самых крупных государственных деятелей и героев века. Насколько правдива такая характеристика, я стоит хотя бы исследующего. Хайродин сохранял верность своему султану в течение 60 лет, а дряс служил тому, кто мог больше ему заплатить. Служил не только императору, но и папе против императора. Генуе против Франции и Франции против своего родного города Генуи, Франции против Испании, а также императору против короля Франции Франциска I. Сражения и битвы между Дрия и Хайраддином какое-то время не приносили окончательной победы ни тому, ни другому. Когда Дрия одержал ряд побед в восточной части Средиземного моря, барбароц со своим сильным флотом отправился к побережью Италии и навёл там страх и смятение. Он разбил Дрия в Мессинском проливе и преследовал его вплоть до Венецианского залива и повторным проникновением на итальянское побережье в 1534 году он разграбил города Реджо и Геную. Тысячи пленных христиан попали на турецкие галеры или были проданы на невольничьих рынках в Жайре и Тунисе. Хайродин с гордостью докладывал султану то, что я причинил Дрия согласно твоему приказу, есть только небольшая часть того, что ему ещё предстоит от меня получить. После этих неудач император Карл V снарядил экспедицию для нанесения контрудара. На корабле, находившейся под командованием Дориа, в Барселоне были погружены немецкие, испанские и итальянские экспедиционные войска. С этими силами Карл захватил Тунис. 21 июля 1535 года Карл V с триумфом вошел в город и отдал его на разграбление своим солдатам. Хайродину! возглавлявшему оборону удалось уйти